кавказоидные и негроидные элементы при разной степени преобладания того или другого на разных островах. Темнокожее, явно негроидное племя, жило бок о бок с белыми бородачами, у которых были желтые или рыжеватые волосы. В археологическом музее на острове Гран-Канария можно увидеть подлинную акварель из рукописи Ториани, 1590 год, изображающую бородатых и желтоволосых гуанчей, а рядом выставлены образцы желтых и рыжевато-каштановых волос с гуанческих мумий. В этом же музее экспонируется мумия с остатками рыжей бороды, датируемая примерно 300-м годом. Характерное для гуанчей сочетание живущих совместно кавказоидных и негроидных расовых типов типично и для берберов, близлежащем африканском приморье, а также, судя по альмекскому искусству, для народа, заложившего основы цивилизации на другом конце канарского течения. Вряд ли можно сомневаться, что гуанчи связаны происхождением с берберскими мореплавателями, приплывшими на острова с атлантического побережья Марокко. Однако нельзя исключать возможность того, что финикийские поселенцы тоже привнесли что-то в смешанную этническую группу, которую застали здесь европейцы. Финикийцы не были ни пиратами, ни завоевателями, это были миролюбивые, преуспевающие купцы, распространявшие культуру в странах Ближнего Востока. Они одинаково хорошо знали, как ступенчатые пирамиды своих соседей и торговых партнеров в Двуречье, так и храмы и ритуалы своих компаньонов в Египте. Отправляясь в дальние плавания, Они набирали смешанную команду, включающую переводчиков и проводников. Известно, что финикийцы обошли вокруг Африки, выполняя поручения египетского фараона. Когда Ганон основывал поселение вдоль западного побережья Африки, лоцманами ему служили берберы. Учредив торговые посты и селения в северном и северо-западном приморье Африки, на побережье Испании и на всех крупнейших островах Средиземного моря, Финикийцы сами, несомненно, являли собой довольно пеструю этническую картину. Предполагается, что они ведут свое происхождение из Малой Азии, как ветвь ханаанеев, что они были светловолосыми и бородатыми, однако точных данных о физическом облике этих мореплавателей у нас нет. Древнегреческие историки нарекли их общим именем «финикийцы», за неимением другого, как мы в наше время называем ольмеками, неизвестных носителей культуры, появившихся у американского конца Канарского течения в ту самую пору, когда финикийцы вышли к африканским истокам того же течения. О связи канарских гуанчей с древними афроазиатскими народами говорит наличие на островах таких специфических культурных черт, как мумификация, трепанация, глиняные фигурки, керамические печати и треногие сосуды. И хотя ни один ученый вроде бы не подвергал сомнению роль этих элементов как доказательство того, что далекие острова в Атлантике восприняли импульсы от некой доевропейской средиземноморской культуры, можно подумать, что мир кончается на Канарских островах, на Америку смотрит так, будто она находится на другой планете. Между тем, все немногочисленные совпадения культур Древнего Средиземноморья и Канарских островов налицо у американского конца Канарского течения, причем здесь они составляют лишь малую часть культурных параллелей и сходных черт, перечисленных в главе третьей настоящей книги. И путевое время от Канарских островов до Мексиканского залива измеряется не веками, не десятилетиями, даже не годами, а какими-нибудь неделями для судов, способных дойти до названных островов от материка. Интересно, что гуанчи, когда их застали европейцы, совсем не умели строить лодок, хотя их предки должны были располагать какими-то плавучими средствами, чтобы добраться до островов. Лес на островах был, это видно по археологическим остаткам широких сосновых досок в гуанческих саркофагах. Напрашивается вывод что предки Гуанчи не знали дощатых судов. Мы уже видели, что в ближайшем на африканском материке берберо-феникийском порту Ликси пользовались камышовыми судами, и хотя финикийцы прославились своими деревянными кораблями, они знали и камышовую ладью.